Составьте план действий. Основополагающий шаг в успешном управлении переменами — составить черновой план действий. Он послужит отправной точкой для повседневных решений сотрудников и поможет им побороть неуверенность. Вы обязаны держать в уме двойную цель — сформировать долгосрочное видение, вдохновляющее ваши действия, а также достичь промежуточных вех, подтвердив правильность выбранного курса. Нарисуйте свое будущее. Любое начинание по управлению переменами требует четкого, долгосрочного видения. Куда движется наша компания? Где она окажется через три года, через пять, семь лет? Почему нам нужно меняться? Ознакомьте со своим видением остальных сотрудников. Большинство усилий по созданию инновационных бизнес-моделей заходят в тупик, потому что цели расплывчатые и неопределенные. Видение — это мечта с конкретными сроками исполнения. Если вы не определите четкие временные рамки для реализации задуманного, оно так и останется мечтой. Если в погоне за соблюдением каждодневных сроков у вас не остается времени на мечту, вы так и будете топтаться на одном месте. Причина неудач обычно кроется не в недостаточной, а в избыточной коммуникации. Сегодня на сотрудников обрушиваются лавины информации, электронные письма, внутренние докладные записки, сведения, сообщаемые на еженедельных собраниях и прочее. И зачастую им нелегко отделить важное от второстепенного. Один менеджер, с которым нам довелось работать над бизнес-моделью, даже настроил автоматический ответ, который включался после окончания рабочего дня. «Сегодня я больше не читаю электронных сообщений». По действительно важным вопросам, пожалуйста, связывайтесь по мобильному телефону. Если вы планируете какие бы то ни было проекты, связанные с управлением переменами, вам необходимо продумать, каким образом лучше всего донести их суть до своих сотрудников. Один из наших партнеров, компания, работающая в сфере высоких технологий, удачно начала проводить во всех крупных филиалах неформальные общие собрания, в ходе которых руководители и подчиненные получали идеальную возможность встретиться лицом к лицу. Приглашались туда все сотрудники. Очередной инновационный проект компания «Бюллер» запустила в необычной манере. Развесила плакаты, флаги и стикеры по всем помещениям офиса и на наружных стенах здания, сопроводив все это видеосообщением. Помните, в управлении переменами восприятие и есть реальность. Если вы не составите план действий, сотрудникам нечему будет следовать. Самое главное — содержание доносимой информации и манера преподнесения. Рассказывая о своих планах, очень важно говорить на понятном сотрудникам языке. Послания, адресованные высшему руководству и торговым представителям, будут отличаться друг от друга. Более того, вы должны ясно представлять себе, что планируемые перемены означают для людей, к которым вы обращаетесь. Каждый сотрудник должен понимать, каким образом преобразования затронут лично его, как изменится жизнь отдела продаж после открытия интернет-магазина, какие должности сохранятся, а какие придется сократить, какие новые обязанности примут на себя сотрудники. Эти вопросы необходимо прояснить, чтобы заручиться поддержкой. Одержите несколько быстрых побед! Помимо выстраивания четкого долгосрочного видения, вам необходимо быстро достичь поставленных целей. Поначалу собирайте низковисящие плоды. В случае инновационного бизнес-моделирования «Быстрая победа» может проявиться как хвалебный отзыв клиента, успешные переговоры с важным партнером или даже получение первого контракта после внедрения бизнес-модели. Успех на данном этапе важен, поскольку дарит чувство безопасности бизнесу в период трансформации. Он свидетельствует о том, что вы движетесь в верном направлении и помогает утихомирить циников. Празднуйте эти маленькие победы, создавая положительный импульс для всего бизнеса. В 2011 году 3M, самая вероятная инновационная компания в мире, создала 3M Services. поскольку намеревалась занять позицию поставщика услуг в нескольких странах, предлагая комплексные индивидуализированные решения, включая консультирование, ведение проекта, обучение и послепродажную поддержку для всех продуктов 3M. Это был гигантский шаг для компании, в чьем арсенале насчитывалось 50 тысяч продуктов и 45 вспомогательных технологий. Вот почему эта затея была встречена с изрядной долей скептицизма. Руководству пришлось продемонстрировать, что сервисное направление пойдет только на пользу продуктом. После подписания первых контрактов и роста прибыли от продажи продуктов, новая бизнес-модель быстро начала завоевывать всеобщие симпатии. Руководство должно активно планировать и одерживать быстрые победы. Вовсе не обязательно сидеть и ждать в море погоды, ибо в определенной степени вы можете приближать победы, активно стимулируя отзывы клиентов или концентрируясь на тех аспектах бизнес-модели, которые относительно легко воплотить в жизнь, без задержек, получив результаты. Особенно на ранних стадиях важно позаботиться о том, чтобы сотрудники постоянно были в курсе всех успехов, даже незначительных. Но при всем при том, не упускайте из виду долгосрочное видение. Старайтесь сохранять разумный баланс между краткосрочными и долгосрочными целями. Обозначьте структуру и цели. Еще одна важная задача при управлении переменами — определение формальных структур, процессов и целей. Каждому нужен побудительный толчок для активных действий. Вот почему рекомендуется сформулировать правила поведения в процессе инновационного бизнес-моделирования. Выстройте структуру. Инновационные бизнес-модели начинают свою жизнь по-разному, как элемент существующего бизнеса, как часть новой организационной единицы или даже в виде независимой компании. Внешние обстоятельства продиктуют оптимальный выбор. В упомянутом ранее сценарии 3M компания с самого начала знала, что 3M Services станет новым подразделением, чтобы продемонстрировать свою независимость от основного направления деятельности. В отношении своего нового цифрового копировального продукта «Сиуи» пошла примерно по такому же пути, поскольку в противном случае радикально новая миссия компании вступила бы в противоречие с уже широко известными и весьма успешными технологиями и продуктами. В результате в 1997 году была основана «Сиуи Digital. Чтобы не допустить каннибализации основного бизнеса новыми цифровыми продуктами, Siwi Digital нанимала преимущественно новых сотрудников с опытом в различных технологических областях. Новая компания, к тому же, получала полную поддержку со стороны Siwi. Ей было предоставлено достаточно свободы для разработки новых процессов, производственных технологий и продуктов с использованием новых цифровых приложений. Siwi Digital была реинтегрирована в основную компанию в 2004 году. Многие сотрудники материнской компании прошли обучение работе с новыми цифровыми продуктами, и товарный ассортимент «Сиви» успешно расширялся. Сегодня за «Сиви», средняя рыночная доля которой превышает 40%, закрепились лидирующие позиции практически на всех европейских рынках. В 2009-м компания напечатала около 2 миллиардов 600 миллионов фотографий и произвела свыше 3 миллионов 600 тысяч фотоальбомов и подарков. Вне зависимости от ваших намерений относительно отделения нового бизнеса, рекомендуется на начальной стадии защитить инновацию от бизнеса основного. Компания Evonic осуществляет инновации в отдельных подразделениях, и ее венчурные команды рассматриваются как стартапы. Многие компании идут еще дальше и устанавливают системы безопасности с целью ограничения доступа в помещения, где идет разработка новой бизнес-модели. Производитель лифтов и эскалаторов Шиндлер возвел отдельные защищенные здания в качестве безопасной гавани для радикальных инноваций, куда доступ имеют лишь уполномоченные сотрудники. В 1980-х годах Стив Джобс вместе с командой разработали серию Macintosh на территории Apple в отдельно стоящем комплексе, на котором развивался пиратский флаг. Главная причина столь крайних мер — не допустить, чтобы новая бизнес-модель превратилась в объект упреков со стороны ваших внутренних оппонентов, на чью вотчину вы покушаетесь. В крупных компаниях противники вашего проекта только и ждут, чтобы припомнить вам все неизбежные ошибки и неудачи. Когда САП разрабатывала САП «Бизнес Бай Дизайн» — облачное решение для средних компаний, команда разместилась в отдельном здании, защищенном жесткими мерами безопасности, которые гарантировали, что другие сотрудники SAP не могли вмешиваться в работу специальной группы. Команды, работающие над новыми бизнес-моделями, добиваются максимальных результатов, если они административно и физически независимы от повседневного бизнеса компании. Такая организация облегчает разрушение доминирующей отраслевой логики и применение радикально новых подходов. В то же время повышается вероятность того, что новая бизнес-модель хорошо приживется. Хотя ошибки на первых порах неизбежны, они вовсе не означают конца. Новую бизнес-модель необходимо активно продвигать в массы, чтобы ее приняли. Это нелегкая задача. Сформулируйте цели. В управлении переменами значительная роль отводится не только видению и долгосрочному плану действий, но и конкретным целям в отношении вводимых ресурсов и результатов. Для классического определения целей мы рекомендуем принцип SMART. Специфик. Конкретность. Цели должны быть конкретны и четко сформулированы. Measurable – измеряемость. Цели должны иметь четкие критерии оценки. Acceptable – приемлемость. Цели должны быть приняты командой. Realistic – реалистичность. Цели должны быть достижимы. Time-bound – временные рамки. Цели должны быть достигнуты в заданные сроки. При инновационном бизнес-моделировании особо пристальное внимание вы должны уделить установлению сроков. На ранних этапах разработки гораздо важнее обеспечить свободу для творчества, чем зажимать людей в жесткие временные рамки. Менеджер по коммерческому развитию в крупной софтверной компании пожаловался начальнику, что финансовый директор постоянно подгоняет его и потребовал, чтобы компания относилась к коммерческому развитию так же, как венчурные инвесторы к стартапам, как к инвестициям в новый бизнес, где управленческая команда нуждается в определенной степени творческой свободы, чтобы добиться успеха. К счастью начальник прислушался к его аргументам и ему выделили трехлетний бюджет, не требуя демонстрации результатов раньше срока. Хеель, производитель потребительских товаров, использует принцип команды 3 на 6. Шесть сотрудников научно-исследовательского отдела в свободном режиме работают над шестью продуктами в течение шести месяцев. Единственное требование — шесть потенциальных концепций по завершении шестимесячного периода, больше ничего. Подобный подход, безусловно, не менее продуктивен для инновационного преобразования бизнес-модели, когда потребность в свободе столь же сильна. Слишком ранняя постановка целей может задушить новую бизнес-модель. Прежде чем принимать те или иные меры, вам стоит протестировать пилотный вариант на рынке. После формулирования целей многие решения, как правило, принимаются с прицелом скорее на краткосрочный успех, нежели на создание условий для успеха долгосрочного. Компания 3M отдавала себе отчет в таком подвохе и поэтому позволила генеральному директору 3M Services работать независимо в течение года, прежде чем она начала вмешиваться и устанавливать цели и ключевые показатели эффективности. Как заметил сам генеральный директор, о таком можно только мечтать, ни единой цели за весь год. И это правильная стратегия. Бизнес-модели нужно время, чтобы раскрыться в полной мере. Время доказало его правоту. Сегодня компания ведет речь о генерировании четвертой части своей прибыли посредством интегрированных решений в средней или долгосрочной перспективе. Внедряйте систему управления эффективностью. Необходимо не только формулировать цели, но и оценивать эффективность отдельных сотрудников, команд и даже инноваций по различным измерениям. Панели индикаторов помогут вам следить за прогрессом и вносить любые необходимые коррективы, если вы сбились с курса. Для оценки достижений следует рассматривать их сквозь призму намеченных целей, и такая тактика может подстегнуть соперничество между командами. Например, в ходе одного вашего инновационного проекта мы каждую неделю вывешивали в кафетерии компании сообщения о быстрых успехах региональных команд. Между командами разгорелось соревнование, но оно не выходило за рамки дружеского, и процесс работы получил мощный толчок. Если вы желаете достичь поставленной цели, без стимулов никак не обойтись, так что при внедрении бизнес-модели ни в коем случае не игнорируйте этот важный механизм. Нет нужды говорить, что стимулы вовсе не обязательно должны иметь денежное выражение. Другие виды поощрений, например, похвала, оказывают не меньший эффект. За выдающуюся идею Сиви награждает сотрудников бонусом и дает возможность представить идею высшему руководству, если та получает зеленый свет на дальнейшую разработку. Часто для сотрудников это значит больше, чем материальное вознаграждение. Швейцарская технологическая компания «Бюллер» проводит среди сотрудников конкурс инноваций. Команда-победитель в качестве награды может либо посетить курс в Гарвардской школе бизнеса, либо подать заявку на выделение первоначального капитала для создания бизнеса, основанного на предложенной идее. Датская компания FL Smith, ведущий поставщик в цементной и горнодобывающей отраслях, прибегает к схожим стимулам. Командам-победителям позволяют уделять половину рабочего времени реализации своих проектов под руководством экспертов Датского технологического университета «Копенгаген», своего рода Датского Массачусетского технологического института. Поощрение такого плана мотивирует на двух уровнях – внешним, предлагая деньги и статус, и внутренним, в том смысле, что задание само по себе толкает человека вперед. Эмпирические исследования доказывают, что успех инноваций в большей степени обеспечивают команды с внутренней мотивацией. Наращивайте способности. Для успешного выведения на рынок инновационной бизнес-модели вам необходимы соответствующие способности, базирующиеся на регулярно применяемых знаниях. Но хотя нужные знания и служат предпосылкой развития способностей, применять их следует правильно. Другими словами, команде следует придерживаться новой бизнес-модели вплоть до того, как она заработает. Правильно подбирайте команду. Как и любой другой проект, создания инновационной бизнес-модели требует ресурсов. На самом раннем этапе проектирования финансовые ресурсы менее значимы, чем ясное видение и целеустремленность. Куда важнее, чтобы руководство и все участники проекта понимали, что за ним стоит. Просто представьте, что Мартин Лютер Кинг вошел в историю, сказав «У меня есть бюджет». Это отсылка к его знаменитой речи «У меня есть мечта». Однако нельзя отрицать тот факт, что бюджет служит материальным доказательством поддержки со стороны высшего руководства, когда оно берет на себя альтернативные издержки, избавив ключевых сотрудников от повседневных задач ради нового задания. В современном бизнесе командная работа является настоятельной необходимостью. Но в действительности команды практически всегда набираются на обум. И это может вылиться в проблему, поскольку качество проекта напрямую зависит от качества работающей над ним команды. При отборе членов команды необходимо учитывать такие индивидуальные факторы, как профессиональная компетенция, стиль работы и коммуникабельность, обращая внимание на баланс умений и знаний сотрудников. Свой креативный вклад должен вносить каждый член команды, ибо давно прошли те дни, когда Генри Форд жаловался. Почему, когда я прошу пару рук, к ним всегда прилагаются еще и мозги? В прошлом задача по разработке инноваций зачастую возлагалась только на инженеров отдела НИОКР. Оригинальные концепции ожидались только от креативных сотрудников. Сегодня мы знаем, что инновация, и в особенности это касается бизнес-моделей, представляет собой междисциплинарный интерактивный процесс, в котором приходится учитывать максимально возможное количество перспектив. С самого начала создание инновационной бизнес-модели требует непосредственного участия не только научно-исследовательского, но и маркетингового, производственного, логистического и стратегического отделов, отдела продаж, отдела закупок, а также клиентов и поставщиков. Если проект инициировался лишь небольшой командой, ядром, по мере необходимости вам придется обращаться за дополнительным взглядом со стороны. В противном случае вы рискуете пропустить в разработке бизнес-модели белые пятна, которые, если их игнорировать, могут рано или поздно ее погубить. Приведенные далее 10 вопросов помогут вам в отборе членов команды. Список вопросов для подбора команды. Вопрос первый. Включены ли в команду сотрудники из всех соответствующих функциональных областей, таких как маркетинг, технологии, стратегия, логистика, производство и закупки? Вопрос второй. Есть ли в ней или хотя бы представлены существующие или потенциальные клиенты? Вопрос третий. Достаточно ли количество членов команды наделены способностью мыслить не шаблонно? Вопрос четвертый. Включили ли мы в команду специалистов из иных областей? Вопрос пятый. Достаточно ли сильна мотивация команды, чтобы преодолеть первоначальную организационную инерцию? Вопрос шестой. Мы уверены в том, что это не теоретические изыскания. Имеется ли у нас достаточно членов команды с практическим опытом, разбирающихся в повседневных деталях? Вопрос седьмой. Хорошо ли налажены связи между командой и остальной компанией, но при этом достаточно ли они отделены друг от друга? Вопрос 8 Есть ли в команде человек, который может выступить в роли катализатора, ускорителя процесса? Вопрос девятый. Требуется ли участие стороннего руководителя? Вопрос десятый. Есть ли у нас покровитель среди топ-менеджмента? Восполнять недостающие способности. Когда вы начинаете прорабатывать детали бизнес-модели, то можете обнаружить отсутствие у себя определенных способностей для реализации проекта. Восполнить пробелы возможно с помощью одного из трех вариантов. Развивайте способности внутри компании. Способности можно развивать внутренними силами, посредством обучения, особенностям работы, найма новых сотрудников или организации тренингов. Но этот вариант сопряжен с масштабными временными затратами и требует огромного терпения. Когда в 2010 году консалтинговая и технологическая компания «Цульки» решила создать новое подразделение под названием «Цульки Венчерс» для финансирования и оказания технологической помощи стартапам, принципы распределения венчурного капитала пришлось разрабатывать с нуля. Два руководителя из высшего звена посвящали этой задаче все свое время. Сегодня компания пользуется известностью среди стартапов и предпринимателей, сохранив свои позиции как эксперта в области технологий. Устанавливайте партнерские отношения с другими. Ищите партнеров. Они могут обладать как раз теми способностями, которые вам необходимы для бизнеса. Найти их проще, чем нанимать для тех же целей новых сотрудников. 3M Services, к примеру, решила предлагать решение на основании собственных продуктов, но предпочла за всеми требуемыми услугами обратиться к партнерам, учитывая отсутствие у себя необходимых ресурсов и достаточно квалифицированных поставщиков услуг. Вот как работает данная система. Автодилер заказывает у 3М виниловые стикеры для своих автомобилей, общаясь исключительно с 3М-сервисами по всем вопросам, от определения сроков до расчетов. Но сам винил поставляется сертифицированным партнером 3М. 3M сервисами пользуется способностями более 30 партнеров. В других областях компания может работать всего с одним поставщиком услуг. Перейдя в 2000 году от стратегии активного продвижения товара к стратегии активного привлечения покупателей, швейцарский производитель сантехнического оборудования «Гиберит» осуществил коренные преобразования своей бизнес-модели. Вместо того, чтобы продавать свою продукцию предприятиям розничной торговли, компания начала напрямую обслуживать частных клиентов. Не имея достаточных знаний для реализации данной стратегии, ведь компания никогда ранее не работала с клиентами напрямую, «Гиберит» приняла решение сформировать команду партнеров-сантехников. В качестве стимулов присоединиться к команде «Гиберит» предлагала партнерам такие пряники, как, например, бесплатная поддержка, конференции и непрерывное обучение и тренинги. Новая бизнес-модель принесла отличные плоды и сегодня Гиберит – лидер на рынке Швейцарии и Германии. Приобретайте способности или компании. Хотя эта стратегия позволяет самым быстрым образом овладеть нужными способностями, она же и наиболее рискованная. Не так давно немецкая Люфтганза вела усиленную борьбу с бюджетными авиакомпаниями. В силу того, что структура затрат не позволяла Люфтганза создать собственное бюджетное авиапредприятие, компания решила приобрести «Джерман Уинкс». В настоящее время Люфтганза пытается балансировать между бюджетными перелетами и услугами премиум-класса. Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что новая бизнес-модель продолжает агрессивно наступать на старую, вызывая раздражение клиентов. Один недовольный пассажир написал на странице авиакомпании в Facebook. «Я все больше задаюсь вопросом, когда Люфтганза определится, а гадкий утенок или все-таки журавль?» Основатель Oracle Ларри Эллисон известен своими экстравагантными приобретениями. Изначально компания занималась программным обеспечением для баз данных, однако за последние 10 лет потратила более 50 миллиардов долларов на покупку других компаний. Назначение этих покупок — превратить Oracle в поставщика решений на основе информационных технологий. Сегодняшние деловые клиенты могут удовлетворить свои IT-потребности в Oracle и получать программное обеспечение для баз данных, аппаратную часть с операционными системами, приобретенную УСАН, программное обеспечение для виртуализации и администрирования от Virtual Iron, а также программное обеспечение для ERP от PeopleSoft, BEA и Zible и облачные CRM от RightNow. Некоторые эксперты скептически настроены по отношению к техническим и коммерческим последствиям интеграции этих приобретений. Бизнес-модель все еще находится на стадии разработки и долгосрочный успех пока еще дело будущего. Но в самой Oracle бизнес процветает. Forbes назвал компанию вторым крупнейшим поставщиком в мире, и, по крайней мере частично, этот успех объясняется ее приобретениями. Инновации тоже можно приобретать. Многие компании занимаются венчурным финансированием. Среди них 3M New Ventures, которая постоянно мониторит рынок в поисках новых интересных инвестиционных возможностей. В отличие от ряда аналогичных проектов, 3M New Ventures ищет возможности только в стратегически перспективных областях, где 3M могла бы использовать и расширить свои ключевые специализации. Формируйте культуру инноваций. Ориентированные на технологии компании особенно часто недооценивают или вообще не учитывают влияние корпоративной культуры в управлении переменами. Культура воспринимается с фатализмом. Все вокруг есть часть культуры, но мы же всего лишь инженеры. Наша культура принимает такую форму. На самом деле менеджмент может активно формировать культуру. 3М славится своей прочной культурой инноваций. Правило 15% — один из видимых аспектов этой культуры. Всем сотрудникам 3М дозволено тратить 15% рабочего времени на выполнение творческих задач. Эту концепцию переняли и другие компании-новаторы, в том числе и Google. При общении с сотрудниками 3M неизбежно понимаешь, насколько им присуща открытость новым идеям. Ежегодно 3M организует инновационный саммит, где сотрудники могут откровенно обсуждать свои инновационные идеи. В компании W.L. Gore Associates, гор, наиболее известными мембранами Gore-Tex, витает такой же дух инновационности. В ней работают более 8 тысяч сотрудников, которые в лучших традициях демократии избирают председателя совета директоров. Компания твердо придерживается основополагающего принципа. Сотрудника, которым движет внутренняя мотивация, не нужно заставлять трудиться. Все 8 тысяч сотрудников ГОР считаются компаньонами или партнерами. На срок реализации проекта команды выбирают одного из своих членов на роль лидера. новичкам не представляют непосредственного руководителя, они проходят обучение у сотрудника-старожила. Подразделениям не дозволено иметь в штате более 150 человек в целях сохранения гибкости и предотвращения образования иерархических структур. Если то или иное подразделение разрастается больше указанного числа, его в соответствии с так называемым принципом амебы делят на несколько частей. Благодаря данному подходу ГОР удается сохранять за собой звание в высшей степени инновационной и открытой компании не только в текстильной сфере, но и в сфере медицинских технологий, электроники и промышленных продуктов. Генеральный директор Терри Келли горячо поддерживает практически анархичную культуру компании. Никаких званий, никаких должностей. и если вы назначили собрание а никто не пришел стало быть вашей идеей никому не интересна говорит она свод законов компании гор включает следующие принципы принцип первый свобода будьте самими собой совершенствуйтесь развивайте собственные идеи неудачи и ошибки не порицаются учитесь на них ошибки это часть творческого процесса принцип второй обязательство Мы не раздаем задания, скорее каждый из нас берет на себя и выполняет определенные обязательства. Принцип третий – честность. Все сотрудники ГОР искренне стараются честно вести себя по отношению друг к другу, к поставщикам, клиентам и всем, с кем мы ведем бизнес. Принцип четвертый – ватерлиния. Перед принятием решений ниже ватерлинии, таких, которые могут нанести серьезный вред компании, сотрудники консультируются с другими партнерами. Во всех остальных случаях эксперименты приветствуются и поощряются. Гарвардский профессор Майкл Стерн провел исследование по определению специфических особенностей компаний с ярко выраженной культурой инноваций. Сотрудники проявляют инициативу. Свобода действий имеет огромное значение. Разрешение работать над неофициальными левыми проектами. Эриксон разрешает сотрудникам заниматься неофициальной инновационной деятельностью. Это проекты, за которыми руководство не следит. Универсал Туринг, одна из самых удачных моделей BMW, был разработан в гараже ее сотрудникам, поскольку сама компания отказалась от планов по ее выпуску. Но увидев первый прототип, руководство поверило в успех модели. Это, безусловно, обоюдоострый меч. О неофициальных проектах мы слышим лишь тогда, когда они громко выстреливают. Невозможно точно подсчитать, сколько миллионов так и остались в безвестности. Озарение. Умение воспользоваться счастливым стечением обстоятельств. претворение в жизнь возможностей, которые подвернулись случайно. Это главное. Именно так в 3М на свет появились клейкие листочки post — случайная идея, которая впоследствии получила коммерческое воплощение. Амебная структуры гор специально разработана для стимулирования данного процесса. Разнообразие сотрудников. Компании более инновационны, если там работают сотрудники разных специальностей и профессий, разных национальностей, происхождения и пола. Международная дизайнерская фирма IDO рассматривает такое многообразие как главный движущий фактор креативности. Коммуникация, коммуникация, коммуникация. Инновации практически всегда являются следствием коммуникации. 90% всех инновационных бизнес-моделей представляют собой новые комбинации существующих идей, концепций и шаблонов. Хотя выдающиеся открытия, сделанные изобретателями-одиночками, до сих пор важны, они меркнут по сравнению с инновациями, которые притворяются в жизнь благодаря командной работе. Все эти аспекты должны находиться под контролем и воздействием со стороны руководства. Формировать корпоративную культуру гораздо труднее, чем вводить в употребление новый инструмент разработки, но это возможно. Самые важные рычаги в вашем распоряжении — сотрудники, цели, ваше отношение к неудачам, и вы сами как ролевая модель. Успешные инновационные бизнес-модели рождаются из открытой культуры и умения учиться на совершенных ошибках. Вот в чем парадокс. Скептики правы в 9 случаях из 10, когда отвергают новую бизнес-модель. Но если скептик стоит во главе компании, у инновации нет ни малейшего шанса и компания будет уничтожена конкурентами. Сильная культура инноваций придаст вам сил для разрушения доминирующей отраслевой логики. Но эта задачка не из легких. Людям тяжело отвыкать от устоявшихся привычек, и вам придется изрядно потрудиться, чтобы убедить окружающих. Инновационная деятельность куда увлекательнее, чем привычный порядок вещей».